Разбитый автономный олигархический путь развития Вернемся к олигархическому развитию Европы в начале 2000-х годов. В то время оно казалось почти гармоничным. Инцидент голландского и французского референдумов 2005 года, где с большим отрывом победило «нет», был быстро преодолен заключением Лиссабонского договора, который два года спустя переступил эти волеизъявления. По сути, вся эта последовательность действий знаменует собой укрепление олигархического принципа, поскольку устанавливает, что референдум может быть аннулирован без какой-либо реакции со стороны народа. Это важный поворотный момент. В двух странах с либерально-демократическими традициями с народом больше не считаются, не только по вине элит, но и потому, что, оказавшись в состоянии ноль религия и ноль идеология, никакие коллективные действия не могут мобилизовать его. Вскоре после этого кризис 2007-2008 годов выявил новую иерархию государств. Германия на вершине, Франция под ней, остальные на разных уровнях. Греция в самом низу. Мы могли бы осуждать исчезновение принципа равенства между нациями и свободы народов внутри этих наций, но с таким же успехом могли бы праздновать появление около 2013 года континента, который, безусловно, был олигархическим, однако прокладывал автономный олигархический курс. Война на Украине едва ли 10 лет спустя внезапно показала, что никто в Европе не имеет автономных мыслей и действий. Лидеры всех стран Союза отказываются от своей традиционной деятельности, словесно возводить Европу, и превращаются в управляемых извне роботов, как в научно-фантастическом фильме. Одна радикальная гипотеза может объяснить эту роботизацию. Европа, одновременно олигархическая и автономная, была поглощена и захвачена подземными механизмами финансовой глобализации, которая не является слепой безличной силой, а представляет собой явление, направляемое и контролируемое Соединенными Штатами. Изучение валютной отрасли и движения финансовых потоков даст нам неожиданное объяснение.